Глава вторая Мой огромный дом замер, словно нечаянный прохожий, по ошибке забредший на чужие похороны. Внутри царила могильная тишина. Соседушка умел перемещаться тихо, а снизу доносились только редкие вздохи Лариона. Первое время он частенько появлялся у меня, пока я чувствовал себя полной развалиной, а после стал захаживать реже. Иногда поскребется тихонечко в дверь, напомнит об ужине, а затем с показательно громкими вздохами отправлялся в свояси Первые пару дней я действительно физически чувствовал себя хуже некуда. Кости ломило от малейшего движения, постель промокла от пота, а любой звук отзывался жутким раздражением внутри головы, словно ржавой тупой пилой пытались отнять ногу. Казаки приволокли меня сюда сразу, едва подобное стало возможным невзирая на уговоры, мольбы, лежащего на площадке перед заводом будочника. У них был приказ, чтоб его, и даже полномасштабное вторжение на мирных тварей его не отменило. А потом наступил откат, та самая расплата за отданную честь дара, которая не проходила бесследно. Я трупом лежал в горячечном бреду с ощущениями, что собственное тело грозит развалиться на части, и не обращал никакого внимания на тех, кто присутствовал рядом, Был Иларион, который поил меня водой, это точно. Будто бы находилась неподалеку Варвара. Видимо, ее пустили сюда как лекаря. Кто-то еще. Через день меня начала отпускать, а вскоре физическая боль ушла, уступив место душевной. Ноги и руки вновь стали слушаться, вот только я ощущал себя, гажей некуда. Местная газета вышла с осторожным репортажем по поводу субботних событий. В ней лишь перечислялись места разломов и сопутствующие потери. Нам не повезло. Последний, пусть и не такой мощный, как в центре выброс тварей, унес жизни один лицеистов, двух взрослых магов и нескольких недомов, имевших глупость выбраться из укрытия. И одного эксцентричного в прошлом учителя, кавалериста, ординаносца. Я понимал, что напрямую не виноват в его смерти. Однако что-то внутри постоянно подтачивало меня. Навалилась такая апатия, что даже шевелиться не хотелось. Как и есть, пить и чем-то заниматься. Справляться в моем драгоценным здоровье приходили многие. И друзья полицею, и футболисты, и даже Самарин. Я приказал никого не пускать, разве что Варвара прорвалась на пятый день. И то лишь потому, что имела официальное задание — проверить мое здоровье. Пришла она с уже знакомым мне врачом. И что я сделал? Привел себя в порядок или хотя бы умылся? Нет, лишь натянул одеяло повыше. Добрый день. Лучезарно светился тот самый румяный скулаб, держа в руках стопку бумаг. Я даже не попытался вспомнить его имя. Как себя чувствуете? Я лениво перевел взгляд на Варвару Кузьминишну, которая выглядела, как всегда, великолепно, разве что чересчур встревожена. Она о чем то перекинулась, порыв раз с доктором, после чего подошла ко мне. «Всё в порядке. Физически он не ранен». Ответила она ему громко, затем положила руку на мой липкий от пота лоб. Прикрыла глаза, словно заглядывая в бездонную яму, а потом тихо добавила, чтобы не услышал доктор. «Симулируете, господин Эрмир Куликов?» Собственно, она права. «Магические силы почти полностью восстановились. Я это чувствовал». А вот со всем остальным было тяжело. Желание что-то делать не возникало никакого. Однако доктору Варвара сказала совершенно другое. «Еще очень слаб. Повезло, что отдал не всю силу. Иначе лежал бы сейчас у нас на третьем этаже». Доктор закивал, и что-то спешно записывая. Но он на секунду все же оторвался от бумаг. «Сколько займет процесс восстановления?» «Кто же знает, Виктор Мануилович, все очень индивидуально». То, что пациент в сознании, уже дает весьма оптимистичные прогнозы». Доктор опять закивал, соглашаясь подопечный. «Хотя на самом деле ещё непонятно было, кто тут главнее. Это юная особа или недом, который только и мог что осмотреть меня и записать что-то в бумажках? Виктор Мануилович, вы не оставите нас наедине?» — попросила лекарь. «Да, конечно. Жду вас внизу, Варвар Кузьминишна. Нам еще три адреса обойти надо». Когда дверь за ним закрылась, Девушка присела на свободный стул. Даже это она сделала с некоторым изяществом. «Вы удивительный человек, Николай Федорович. Никогда подобного прежде не видела. Вы отдали часть своего дара сначала штабс-капитану, менее чем через несколько дней проделали то же самое с подполковником, а теперь практически полностью восстановились. И хорошо, что про штабс-капитана знаю только я. Иначе подобный факт очень заинтересовал бы соответствующее ведомство». Я понимал, о чем она говорит. Мой дар универсальная батарейка. Скольких коматозников, магически опустошенных людей я могу поднять на ноги. Практически весь госпиталь. Прозная об этом император, меня бы посадили в какой-нибудь карцер и лишь изредка выпускали для прямых обязанностей. Хорошо, что у вас хватило ума симулировать свое недомогание. В противном случае у многих возникли бы вопросы. Я посмотрел на нее, уставшим от жизни взглядом. Забавно, я ничего сегодня не делал, но никаких сил не было. Под этим взглядом Варвара Кузьминишна вздрогнула, словно услышала что-то грубое в свой адрес. «Понимаю, что вам тяжело». Ее тон изменился. Изуверенно он стал каким-то... «Заискивающим, что ли?» «Четверо лицеистов под вашим руководством погибли. Но я слышала, что говорили остальные». «Вы сделали все, что могли. Даже у их семей нет к вам никаких претензий. Ведь это разлом». лицеист и будочник», — наконец заговорил я. И мой голос оказался намного ниже, чем обычно. От этого никто не застрахован. Случившаяся с ним — трагедия для любого из нас. Но он сделал свой выбор. «А нам надо жить дальше, Николай». Она впервые назвала меня по имени, произнесла его робко, неуверенно, И тут же смутилась, чувствуя, что переступила какую-то границу. Засуетилась, складывая разбросанные книги на прикроватном столике в стопку, и все это время старалась не смотреть мне в глаза. «Вы сказали, хорошо, что штаб с капитани знаете только вы». «Да, именно так я и сказала», — набралась смелости Варвара Кузьминишна и подняла глаза. «Почему?» «Что за глупые вопросы?» — Раздраженно вздернула плечами она. «Вас бы затаскали по инстанциям». В нашем случае удастся удержать все в тайне. Вы меня не поняли, Варвара Кузьминишна. Почему вы не хотите рассказывать об этом? Просто это...» Начала девушка бодро, вот только посреди фразы вдруг смутилась. «Это... это непорядочно, в конце концов». «Глупости», — ответил я спокойно, без всяких эмоций. «Я застенец. Чужак, которого зачем-то приняли в ваш мир». Зачем, это еще большой вопрос. Вполне вероятно, чтобы забрать дар попозже, когда шумиха вокруг меня уляжется. Поэтому я и спрашиваю, почему вы хотите помогать чужаку? Какой же вы чужак? С Скорговоркой выпалила Варвара. Его величество, вам и титул пожаловали. Да и в общем, Варвара Кузьминишна. Возможно, я действительно не самый умный человек в этом городе, но и идиота меня делать не надо. Вопрос предельно простой. «Почему вы меня выгораживаете?» «Может, потому что вы мне нравитесь?» Выпалила она, сердитая, то ли на меня, заставившего выдавить признание, то ли на себя за подобные чувства. Правда, тут же попыталась выправить сказанное. «Само собой, как человек, несмотря на дурное воспитание и фривольное поведение, в вас достаточно много добродетелей, которые ценятся в приличном обществе. Ценятся обществом или вами?» Решил уточнить я. «Пожалуй, на сегодня достаточно вопросов». Торопливо поднялась Варвара Кузьминишна и почти бегом бросилась к двери. «Знаете ли, у нас обход еще не закончен. А вы тут не единственный, кто пострадал из-за разлома». Правда, взявшись за ручку, она помедлила, после чего обернулась и озорно, блеснув глазами, добавила. «Пожалуй, я знаю, как вернуть в вас жизнь». «Николай, прошу вас, приведите себя в порядок и ожидайте вечером гостей». И застучала каблучками по лестнице. Интриганка, чтоб ее. Она ушла, а я, помедлив, все же сел на кровати. Не могу сказать, что приход Варвары полностью исцелил меня, но он точно добавил огня в моей душе. Всю жизнь пролежать так я не смогу, как бы и не хотелось. Все равно придется решать проблемы и жить с последствиями своих и чужих поступков. «Эларион!» — крикнул я. Слуга, словно только и ждавший этого последние несколько дней, вихрем взлетел наверх. Воды нагрей, надо помыться. Сию минуту, господин. Может, еще в трактир сбегать? Наш-то того закрылся. Хозяина убили. Придется теперь в соседний. Нет, не хочу, честно признался я. Но подумал, что все же надо хоть что-то поесть. Собери чего-нибудь из того, что есть. И чай крепкий, завари обязательно. С сахаром. Я поднялся, сделал махи руками, наклоны, приседания, а после отжался. Тело реагировало на физическую экзекуцию тяжело. Всего несколько дней пролежал, а мышцы ослабли. Представляю, каково там космонавтом при длительном полете. Сам же все думал о Варваре. Значит, нравлюсь я ей. Не показалось, стало быть. Я еще давно заметил одну небольшую особенность между пацанами и девчонками. Называлась она «Первое впечатление». Стоило посмотреть на человека совсем недолго и сразу понимаешь, нравится он тебе или нет. Не знаю, как у других, у меня это работало безотказно. Потому и зацепившись первый раз взглядами с Варварой, я подумал, что мы друг другу приглянулись. Как выясняется, не показалось. Потому что если бы она и дальше корчила из себя ледяную королеву, то я бы бегать за ней не стал. И дело тут даже не в гордости. За всю жизнь тетя меня не сказать, чтобы многому научила. Она все время пыталась заработать на хлеб, предоставляя меня самому себе. Однако одну ее фразу я запомнил дословно. «Любить надо тех, кто любит тебя». Да и себя по возможности любить хорошо бы. Поэтому я искренне не понимал тех, кто хвастался, что добивался своей жены три года. «Да ты ее не добился, просто она в итоге устала и сдалась». Будет ли счастлива семья, где один любит, а другой снисходительно принимает ухаживание как должное. Не знаю, мне казалось, что не очень. К слову, совет тетя дала отдельный. Правда, сама им не воспользовалась. Наверное, потому что и себя не любила, а постоянно корила за смерть моих родителей. Внутри зачервоточила ностальгия по дому, настоящему дому. Как там она? Сдержали ли слово разведчики? Ведь кроме меня за теть Машей... И присмотреть некому. Подступившую тревогу и легкие депрессивные нотки разогнал появившийся ларион с дымящимися ведрами воды. Обычно я мылся внизу, но ради такого случая. Возвращение хозяина из царства теней. Слуга даже притащил в мою комнату большую лохань. Горячая вода смыла тревогу и боль последних дней. Пусть не до конца, но стало намного легче. А когда слуга с хитрым прищуром вылил на меня ведро холодной воды, Я и вовсе окончательно вернулся к жизни. Правда против своей воли. Элька, сын собачий, ты чего удумал? Мои ругательства слугу только порадовали. Как хозяин покойный, говорите. Утер слезу тот, подавая одежду. Прям слух радуется, господин. Ну что теперь откушать изволите? У меня для такого дела и настойка даже есть. Давай без настойки. Крепкий чай и пожевать что-нибудь. Заодно расскажи, что в городе происходит. А происходило там много. По словам Иллариона, это было сильнейшее нападение из разломов на его памяти. И не только за время нахождения здесь. Соответственно, потери среди граждан оказались велики, если не сказать больше. Еще один неприятный сюрприз. Никто не знал, что за твари на нас напали. В газетах писали, что псевдо определили к материальным сущностям низшего порядка. Переводя на русский с «магического», С этой фигней мог справиться любой лицеист, худо-бедно разбирающийся в рядовых заклинаниях. Если бы эта материальная сущность низшего порядка была в количестве одной штуки, а не собиралась стаями. Несмотря на кажущийся мне конец, город выстоял. Не пострадала императорская семья, уцелели все высшие чины и сохранились департаменты. Даже многие недомы выжили. По одной простой причине. После первого погребального звона попрятались по подвалам домов, оставив недоежиков дежурившим на улицах патруля. Хотя настроение в Петербурге было мягко говоря подавленным, как сказал Ларион после перехода в этот мир, все первое время нарадоваться не могли. Все считали, что они сбежали от смертоносных существ. Живи и радуйся, ведь здесь не было разломов, а последние там случались все чаще и чаще. И как правило в крупных городах чем приводили военных в невероятное смятение. Ученые пришли к заключению, что иномерных тварей привлекает большое скопление людей. Я представил, что тогда случилось в Москве или Питере. Да той же моей Самарь, если и здесь выброс из разломов был такой силы. И что еще интереснее, как отнесется та человеческая власть к появлению мерзких тварей? Я не был большим политиком, но мне почему-то казалось, что легче всего привязать псевдоежиков к магическому городу. Мол, это пришельцы засылают на нас всяких монстров. Ведь до появления Иносов никакой фигни здесь не творилось. По мне так логично. Поэтому если бы в стену прилетели какие-нибудь ракеты, боеголовки или бомбы, что еще там могло прилетать, я бы вообще не удивился. Скорее даже наоборот. Посчитал должным. Поэтому с интересом ожидал, как станут развиваться теперь отношения между нами и ими. Правда, я еще не до конца определился, кто будет ими, а кто нами. Короткий стук в дверь прервал мысли. Я недоуменно поднял голову на Иллариона, а потом с запозданием вспомнил о словах Варвары Кузьминишны. Она ж грозилась гостями, которые должны были вернуть меня к жизни. Я дал знак слуге, чтобы тот сидел, и подошел сначала к окну, выглянув наружу через прозрачный тюль. Конвой вместе с подполковником там, где ему положено быть. Проулки. Интересно, как они будут себя вести, когда наступит заморозки. Неужели придется их впускать? Ладно, не о том все думаю. Главное, они не проворонили моего гостя. Значит, все в порядке. На пороге стоял глубокий старик, такой древний, что, казалось, вот-вот развалится. Лет 80, на вид, если не больше. Верхняя часть лица скрыта фуражкой, натянутой почти по глаза. Нижняя испечерена глубокими морщинами, а под внушительным носом располагалась короткая щетка усов, которую незнакомец, по всей видимости, начал отращивать относительно недавно. Смотрел человек не на меня, а куда-то под ноги, словно что-то уронил. Одет он был тоже небрежно. На сутолые плечи накинут какой-то засаленный гражданский мундир, ноги обуты в потертые сапоги, самым дорогим из атрибутов старика оказалась сбитая трость с набалдашником в виде льва. И чем это развалина может вернуть меня к жизни? На красочном примере показать, что со мной станет, через лет шестьдесят. Но вроде я и так был знаком с процессом старения. Что интересно, Варвара Кузьминична там задумала. Добрый день, чем могу быть полезен? Незнакомец повел себя в высшей степени по-хамски. Он отодвинул меня в сторону и вошел внутрь, даже не взглянув на иллариона Словно я не ожидал никакого сопротивления от слуги. Впрочем, так и получилось. Вел себя гость нагло, по-дворянски, вот только и зарабел. Прошу прощения, чего вы хотели? Кричал я в спину незнакомцу. Но тот также молча и неторопливо, при каждом шаге, опираясь на трость, стал подниматься по лестнице, чем смутил меня окончательно. Это что за кардебалет такой? И почему конвой пропустил его? Иварион, давай за казаками, негромко сказал я, отправившись за незнакомцем наверх. Тот решил выбрать конечной целью своего путешествия мою спальню. Нет, если гость захотел быстренько забежать в туалет, то ошибся этажом. Да и у нас тут вроде не Макдональдс. С ощущением полного идиотизма от сложившейся ситуации я пошел следом. И тут к горлу подступил ком, а сердце бешено забилось. Гость сел на кресло напротив кровати, бросив фуражку на прикроватный столик и закинул ногу на ногу. Он достал дешевые сигареты и спички, после чего неторопливо прикурил. Только теперь я понял, что каждое движение, если смахнуть с него старческий тремор, кажется мне знакомым. Да и лицо, пусть и невероятно уставшее, старое, я знал. Этого не могло быть, но гость оказался им. «Что стоишь, лицеист?» — сказал тот голосом более скрипучим, чем у будочника. Но я все же услышал родные интонации. Присаживайся, поговорим.